серу и кремний, грызут, так сказать, камень и металл. Вольвокс – первое многоклеточное существо. Зоологи и ботаники давно спорят о жгутиконосцах, растения они или животные. Предмет их спора столь невелик, что простым глазом его не увидишь. Жгутиконосцы — микроскопические существа, живые шарики, колбаски, лодочки с тонкими жгутиковидными хвостиками, которыми они ударяют по воде и плывут. В каждой луже миллиарды жгутиконосцев. Под микроскопом видно, что они зеленые, полным-полно у них под прозрачной к о ж и ц е й хлорофиловых зернышек. Значит, это растение. Решить непросто. Тысячи хвостатых шариков, словно молекулы в тепловом движении, беспорядочно скачут в капли воды. Вот один наткнулся на бактерию, втянул ее в миниатюрный ротик и проглотил. У растений нет ртов. И глаз тоже нет, а у жгутиконосцев есть карие г л а з к Обычно это просто бурое или красноватое пятнышко, воспринимающее свет. Но иногда оно углублено в виде чаши, в которой лежит линзовидный комочек крахмала. Он прозрачный. Это хрусталик первородного глаза. Так это ж и в о т н ы й Все зависит от погоды. В солнечный день, когда много света, жгутиконосцы скорее растения. Занимаются фотосинтезом, из углекислого газа и воды, изготовляют сахар, им и питаются. В пасмурную погоду, когда света мало, некоторые из них п е р е х о д и т на другую диету, ловят бактерии и мелкие водоросли. Поэтому и нелегко биологам решить, с кем же они наконец имеют дело. Зоологи считают, что жгутиконосцы, по крайней мере некоторые из них, простейшие животные. А ботаники числят их в разряде низших водорослей. Вольвокс, говорит Абдайк, интересует нас потому, что он изобрел смерть. Амебы никогда не умирают. Но Вольвокс, этот подвижный, перекатывающийся шар водорослей, нечто среднее между растением и животным, под микроскопом он кружится, как танцор на рождественском балу, впервые осуществив идею сотрудничества, ввел жизнь в царство неизбежной, в отличие от случайной смерти. До него, до Вольвокса, смерть на Земле была необязательна и, так сказать, незаконна. Все одноклеточное, живое, никогда не умирало естественной смертью, только насильственной. Размножаясь, одноклеточная жизнь делилась пополам, а разделившись, жила вновь в удвоенном числе. Но когда одноклеточные жгутиконосцы объединились и образовали вольвокс, все они приобрели в этом объединении разную квалификацию. Одни сохранили привилегии половых клеток, Эти, размножаясь, жили вечно в своих потомках. Другие сделались клетками соматическими, то есть бесполым телом колонии, и всякий раз умирали теперь после того, как их половые сестры и братья размножались. Так смерть стала обязательным и законным по кодексу природы финалом жизни. До этого была лишь случайность. Вольвокс, подвижный живой шарик в диаметре до 3 миллиметров, Внутри он студенистый, а снаружи весь усеян жгутиконосцами, одноклеточными водорослями с двумя хвостиками-жгутиками, колебания которых приводит Вольвокс в движение. Это настоящая колония зеленых жгутиконосцев. На поверхности в о л ь в о к с их от 200 до 50 тысяч. Есть у соединившихся в единое целое жгутиконосцев примитивные глазки, стигмы, На одном полюсе шара они лучше развиты, на другом хуже, более глазастым полюсом Вольвокс и плывет вперед. Почти все составляющие сферическую колонию клетки размножаться не способны ни вегетативно, ни половым путем. Только около десятка самых крупных из них в нужное время плодятся, создавая дочерние колонии внутри живого шара. Колонию Вольвокса может быть правильнее рассматривать как многоклеточный организм, поскольку не все клетки колонии равноценны. Возможно, что колониальность имела большое значение в эволюции органического мира и явилась переходным этапом к многоклеточным животным. Полянский. Так большинство ученых и полагает. От колониальных простейших организмов, подобных Вольвоксу,